В этом классе счет идет уже на десятки. К относятся электрон, позитрон, античастица, антипод электрона, позитро по латыни значит положительный, различные нейтрино, мионы. Фотон и лептоны, хотя среди них встречаются распадающиеся частицы, еще не подрывают нашей веры в прочность и основательность мироустройства. Лик нестабильности явственно проступает только в третьем классе элементарных частиц, а дронов, от греческого массивный крупный. Название предложил физик-теоретик, член-корреспондент Академии наук СССР Окунь. Адронов к ним относятся и протон с нейтроном, темачи мущие. Их несколько сотен. Любители точности называют число 350. Впрочем, физикам это число уже не кажется столь огромным, ведь в некоторых теоретических моделях количество элементарных частиц исчисляется тысячами. Это прискорбное обстоятельство, Отпугивает даже самых бесстрашных. Никто пока не отважился проводить детальное изучение подобных возможностей. Может быть, это удастся осуществить в союзе с вычислительными машинами. Другое, кроме многочисленности, удивительные свойства адронов состоит в том, что эта мелочь, крупная не только по отношению к фатону и лептонам, размер адронов порядка 10 в минус 13 сантиметра, имеет крайне сложную внутреннюю структуру и при этом живет очень и очень недолго. Даже самые долгоживущие из адронов, так сказать, мафусаилы микромира, не протягивают дольше 10 в минус 8 в секунды. В основном же время их жизни составляет 10 в минус 23 секунды. Оно не намного больше того, убедитесь сами, которое необходимо свету, имеющему скорость 300 тысяч километров в секунду, чтобы пройти через тот же адрон. Собственно, мизерность времени жизни адронов не должна нас очень смущать. Иной мир, иные масштабы. И можно спорить, например, о том, что стабильнее – автомобиль, который распадается, пройдя 100 тысяч километров пути, или частица – пион, оставляющая в пузырьковой камере до своего неизбежного распада сантиметровые следы. Нетрудно подсчитать, что пион способен пройти расстояние в 10 в 15 раз превышающие его собственные размеры. У автомобиля тот же показатель составляет величины гораздо меньше – порядка 10 в 7 Вот и получается, что пион можно считать гораздо стабильнее автомобиля. В краткости жизни микрочастиц не было бы ничего удивительного, если бы среди них не затесалось несколько кощеев бессмертных. С ними-то и связаны все надежды на хотя бы относительную прочность окружающего нас мира. Из многих сотен так называемых элементарных частиц правом на бессмертие обладают пока лишь несколько избранников природы, которых легко можно перечесть по пальцам. Это фотон, электрон, нейтрино, протон, единственное из семейства адронов. Нейтрон, этот один из главных компонентов почти любого атомного ядра, являющийся также адроном, в свободном состоянии неустойчив. Примерно через 16 минут он распадается. Правда, в составе стабильных атомных ядер они, нейтроны, сравнительно устойчивы. Нейтроны ставят перед физиками еще одну загадку. Почему они распадаются не на три кварка? как это следовало бы ожидать, а на протон, электрон и электронное антинейтрину. Итак, мы насчитали лишь четыре типа устойчивых частиц. Все другие элементарные частицы умирают, не успев как следует родиться, ибо время их жизни ничтожно. Основательность, незыблемость картины мира. Где вы? Страшно вообразить Вселенную, которая в основном оказалась сработанной из быстро разваливающихся частиц. Сплошной поток гримас, хор судорог, сливающийся в одно дрожание хаоса. Немыслимыми путями этот поток беспорядка организует нам все окружающее, поддерживает термоядерные реакции, без которых погасли бы солнце и звезды, творит земную твердь, разумных и неразумных тварей на ней, растения. Прежде этот фокус природы можно было объяснить, указав, что основу всего атом водорода, точнее, входящий в него протон и электрон, вечны. Теперь же бессмертие протона повисло на волоске, оказалось под подозрением. Сколько тебе жить, протон? Мы сидим на крохотном островке стабильности и с душевным трепетом взираем на физиков, которые вот-вот готовы и протон объявить частицей неустойчивы. Стабильность электрона? Легко объяснить. Он имеет минимально возможный заряд. если не принимать в расчет кварки эти получастицы-полуфантомы. Все частицы меньшей массы, обычно при ядерных развалах тяжелое распадается на более легкие части,